Глава 22 Стук ворвался в сон и сначала казался его частью. Но чем настойчивее становился стук, тем больше рассеивался сон. А потом и вовсе стало ясно, что этот грохот не снится. Алексис нехотя открыла глаза, с наслаждением вытянула ноги, поджала пальцы, повернув голову, она взглянула на соседнюю подушку. Эдриан крепко спал, запутавшись в ворохе беспорядочных каштановых кудряшек. Стук повторился с новой силой, а Эд даже не дёрнулся. Шок и бессонные сутки в итоге свалили его с ног и просто выключили. Нехотя Лекс скатилась с кровати, снялась из ножья свои вельветовые штаны, резво натянула их и пошлёпала к лестнице. Так настойчиво выносить дверь мог только один человек. Пришлось даже мысленно напомнить себе, что этот человек больше не враг. «Наверно». Перед тем, как щёлкнуть замком, Алексис поправила волосы, протёрла глаза и откашлялась. «Доброе утро, Тереза», — проговорила Лекс, открыв дверь и поставив ладонь козырьком из-за слепящего солнца. Соседка стояла подбоченившись и уже подняла руку для следующей попытки выбить дверь. «Вы что, до сих пор спите?» В её голосе было неподдельное возмущение. «Да», — Лекс попыталась подобрать слова, — «Ну, вы знаете, волнение, усталость...» «Ай!» — отмахнулась миссис Крит не дав договорить. «Я заказывала доставку продуктов на дом. На вашу долю тоже привезли». Она уверенно протолкнулась в прихожую и опустила на пол только сейчас увиденный Алексис-пакет. «Вот, там чек. Вернёте деньги, когда выспитесь». С этими словами Тереза развернулась и шагнула за порог. Лекс, поражённо переводила взгляд с покупок на соседку, сворачивающую на свой кусок тротуарной плитки, не зная, что сказать. "Спасибо", выкрикнула Алексис, очнувшись от удивления. "Мне не сложно", отозвалась Тереза. "Вы же наверняка до сих пор с пустым холодильником сидели". "А сколько времени?" женщина остановилась, обернулась. "Почти двенадцать!» — хмыкнула она. Глаза Алексис увеличились вдвое. "Твою мать! выпалив это, она с грохотом захлопнула дверь и полетела наверх, перепрыгивая через ступеньки. Репетиция в час. Лекс опаздывала даже при условии, что поедет на такси. Впервые за всё время работы в Мистраль. И пусть у неё есть весомое оправдание, но окажется таковым только для самой Мистраль. Вся трупа будет считать, что раз Алексис спит с родственником босса, значит, ей всё можно. Эдриан. Позвала алекс подбегая к шкафу и вытягивая из него первую попавшуюся вещь. «Эд, вставай!» Кудрявая голова шевельнулась на подушке. «Нас снова взломали?» прохрипел Эдриан откуда-то из-под укрытия из каштановых завитков, даже не пытаясь подать ещё какие-то признаки жизни. Лекса развернула мятую тряпку, оказавшуюся широкой трикотажной кофтой. Наска, разбросив футболку, в которой спала... Алексис надела кофту и скептически скривилась от состояния её помятости. «Я проспала», — сообщила она. «Отличный повод никуда не ходить», — отозвался Эд. «Падай назад и давай поспим ещё». «Нет», — Алексис приняла решение не утруждаться Глажкой. «Так нельзя». Она вытянула из шкафа теперь уже джинсы. мистраль это не понравится». Эд, наконец, перекатился на спину, смахнул с лица сбившиеся волосы и тяжело вздохнул. «Я позвоню Мистраль», — предложил он. Алексис, которая к этому моменту выпуталась из вельветовых штанов, пнула их в сторону и села на край кровати. «Не нужно звонить. Подвези меня, пожалуйста», — попросила она, умоляюще глядя в зелёные глаза. Эдриан снова вздохнул, вдвое тяжелее, чем в первый раз. Он имел все права отказаться, сегодня не его рабочий день. Ему можно было до вечера проваляться в постели, такому привлекательному, лохматому, сонному. Но вот Эд приподнялся, опёрся на локти и отфыркнулся от вечно непослушной пряди. «Сделаешь мне кофе?» «А, чёрт!» — он закатил глаза. «У нас же нет кофе!» «Есть!» — Лекс вскочила на ноги, принявшись продевать ноги в джинсы. «Тереза купила. Мы должны ей деньги!» «Тереза? Сама?» «Она только что приходила» принесла пакет, там есть кофе, я видела, и много чего ещё, проверить не успела. Почему я чувствую себя виноватым школьником перед ней? Может, мои правда виноватые школьники, предположила Алексис, бегом направляясь к двери. Оставалось ещё умыться кое-как расчесаться и не забыть про кофе. Без кофе никуда. Громко рыча триумф, Боннавиль выскочил на Кингсленд-Роад и совсем скоро резко затормозил возле двухэтажного здания из красного кирпича, напоминающего старый склад или фабрику. Алексис уже профессионально соскочила на тротуар, сняла шлем, посмотрела на экран мобильного. «Успели?» Эдриан тоже избавился от шлема и задрал голову вверх. Губы недовольно поджались. От недавней солнечной погоды мало что осталось. Небо затянуло тяжёлыми тучами, на кончик носа упала первая капля. Лекс, недолго думая, бросила шлем в кофр и открыла большую металлическую дверь, непривычно закрытую, давая Эду возможность затянуть мотоцикл. Она знала, что Эдриан не любит дождь и при этом не собирался менять страну проживания. А ещё у него даже нет зонта — Это Алексис выяснила, когда однажды попыталась выйти из дома в плохую погоду. У самой Алексис зонт был сломан, а новый она так и не купила, так что с Эдрианом они составляли идеальную пару. Джей сидел на своём стуле. Наличие стакана с трубочкой никого не удивило. Парень оторвал взгляд от экрана мобильника, опознавая вошедших, и снова потерял к ним всякий интерес. «Зачем дверь закрыл?» — спросил Эдриан, приглаживая уже намокшие волосы. «Холодно?» — бросил Джей, приложившись к трубочке. «Нечего сырость разводить. Ну, как вы после вчерашнего?» Джей ушёл с места происшествия почти сразу после падения Лиэма. Как только понял, что он там не нужен, подошёл к Эду, что-то тихо сказал ему на ухо и скрылся в толпе зевак. «Сойдёт?» — пожала плечами Алексис. «А действительно, как она?» Ночь забрала с собой опустошение, и сейчас в душе было как-то спокойно. Да, возможно, Лекс еще не раз будут допрашивать, но она была готова довести дело до конца и не прятать голову в песок. Джей убрал мобильник в карман и все-таки решил оторваться от стула. «Ты держалась, как орех», — он по-дружески хлопнул Алексис по плечу. «Мне уже хотелось самому подняться наверх и пнуть засранца». «Джей...» предостерегающий оборвал его Эд. «Мне это кофе не купил?» поспешил перевести тему он. Парень как-то загадочно ухмыльнулся, вскинул брови, но не ответил. Лекс не стала обращать на это много внимания. Ей уже пора было оказаться в гримерке, переодетой, с закрученными в узел волосами. «Я пойду». Она стала на цыпочки и чмокнула Эда туда, куда смогла дотянуться, как обычно, в подбородок. Эд нахмурился, схватил её за руку. «Я с тобой», — пробормотал он. «Зачем?» «У нас разговор с одной помешанной. Хочу впечатать её красивое лицо в штукатурку». Эт, устало протянула Алексис. «Я знаю, знаю, просто постою рядом. Но это не помешает мне хотеть». И ей пришлось смириться. Лекс не понимала, зачем Эдриану нужно наблюдать женскую стычку, но заставить его остаться в холле не могла. А ещё она не знала, что сама должна предпринять в адрес Кэтрин. Делать вид, что ничего не произошло, не выйдет. Это за гранью даже такого мощного терпения, как у Алексис. Но плана у неё не было, он не успел созреть в уставшем мозгу, поэтому действовать она собиралась как-то интуитивно, по ситуации. Потянув на себя дверь, ведущую в главный зал, и шагнув внутрь, Алексис оказалась в кромешной тьме. Обычно здесь светила хоть одна лампочка, потому что все девушки сокращают путь в гримерку вместо того, чтобы обходить периметр по коридору. Лекс остановилась недалеко от порога и прищурилась, пытаясь всмотреться в темноту. Эдриан подошёл и стал рядом. Вокруг было странно тихо, что не наводило на добрые мысли. Но тут в глаза ударил яркий свет прожекторов, заставляя крепко зажмуриться. «Сюрприз!» заорал хор голосов. Выстрелили хлопушки, на головы посыпалось конфетти, заиграла триумфальная мелодия, свет стал немного тускнеть, резь в глазах прекратилась, и Алексис увидела перед собой группу улыбающихся людей с воздушными шарами в руках. Лекс удивлённо вздёрнула брови и повернулась к Эду, только для того, чтобы встретиться с таким же удивлённым взглядом. Либо они ждали кого-то другого и обознались, либо все разом сошли с ума». От толпы отделилась широко улыбающаяся Диана, подлетела к Алексис, втолкнула ей в руку какой-то стакан и крепко обняла. И тогда Лекс поняла. Вчера вечером она около часа просидела на скамейке во дворе, сложив ноги на белом шерстяном ковре, периодически урчащим и почёсывающимся, потягивая одолженный чай и разговаривая по разбитому телефону. Возможно, Алексис не стала бы сидеть там так долго, но Диди не собиралась класть трубку до тех пор, пока не узнает всё. И краткий пересказ её не устраивал. Диана нецензурно ругалась, восклицала, всхлипывала, а когда узнала про сломанную руку, сатанински хохотнула. Для девушки с полне ангельским личиком она обладала хорошей долей кровожадности. «Нужно было шею ломать», прокомментировала деди громко хрустнув чем-то, возможно, яблоком, в трубку, когда рассказ подошёл к концу. Мир стал бы более экологически чистым. «Диана», — устало протянула Алексис, — «Что? Ты представь, системе не пришлось бы тратиться на очередного урода, а природе плюс, меньше кислорода расходуется, удобрение в землю опять же». «Ди!» «Молчу!» На самом деле, где-то в глубине души Алексис была согласна с подругой. Глубоко, очень глубоко, и никогда не осмелилась бы высказать подобный вслух. Если бы Лиам приземлился менее удачно, она никогда себя не простила бы, хотя и понимала бы, что её вины нет. «Диана, что здесь происходит?» — прошипела Алексис, отстраняясь от подруги и принюхавшись к стакану с бордовой жидкостью. В нос ударил знакомый запах. «О, нет, не может быть! Вечеринка в честь вас!» Счастливо объявила Диди и повернулась к Эду. «Прости, лейтенант, тебе придётся пить кофе. Стоит на бар на стойке, Джей принёс». «Какого чёрта, Диди?» Снова попыталась возмутиться Лекс. Но тут к ним подошла Мистраль, взяла её и Адриана под руки и повела к собравшимся. «Не ругай её, виноваты мы обе. Диана позвонила мне вчера, и я решил отменить репетицию. У нас прекрасный повод». «Мы, правда, не были уверены, что ты...» Она ткнула Эда локтем. «Явишься. Но вероятность была большая». «Мистраль», — нахмурился Эдриан. «Ты растрепала всему клубу?» «Не всё, конечно», — отмахнулась Мира. «Рассказала, что Кэтрин перешла все границы, натравила на вас взломщика, но того сразу поймали, и будут разбирательства. И раз она больше здесь не работает, отныне мы будем жить дружно, и надо это как-то закрепить вечеринкой». «Стоп». Алексис собернулась к Мистраль. «Как не работает?» На лице последнее отразилось крайнее удивление. «Вы не знали?» Незаметно они подошли к бару. Мистраль вручила Эду его кофе, а себе взяла такой же стакан, как у Лекс. Она позвонила мне позавчера, уже поздно вечером, когда мы ехали домой с вечеринки Ида. Сказала, что у неё в Дублине умирает дедуля, и попросила две недели отпуска. «Мне было всё равно?» Девушка пригубила вино из пакета, поморщилась. «Ещё бы! Я смутно помню, что творилось в баре. Шейн мне рассказал на утро, что я танцевала на стойке. Так что я её отпустила. А потом выяснилось всё остальное. Короче, Кетти больше не вернётся в клуб. Оно и к лучшему. Я и нанимала её на время, потому что другая девушка сломала ногу. Но как-то она задержалась. Танцует, конечно, шикарно, профессионально, но характер мерзкий». Эдриан опёрся о стойку, пригубил кофе, задумчиво посмотрел в стаканчик. «То есть ты хочешь сказать, что она сбежала?» «Получается так», — пожала плечами его сестра. Поняла, что связалась с психом и решила спрятаться, не думая, что она знала о его прыгучем плане. «А где она взяла адрес?» — отозвалась Алексис, болтая в стакане вино и не решаясь сделать глоток. Мистраль скорчила забавную рожицу, призванную выразить удивление от недогадливости собеседников. «Это просто. Секретарь Ретта по ней сохнет уже давным-давно. Она ему наплела что-то про необходимость передать Эдди какие-то вещи. Он даже не задумался, почему Кэт не знает, куда ехать. В общем, Мира снова пригубила напиток. Отдыхайте. Официально объявляю сегодняшний день днём дружбы» и, отойдя от бара, она заговорила с одной из танцовщиц, уже минуту пытающейся привлечь внимание нанимательницы. Алексис наблюдала за девушкой, пытаясь осознать услышанное. Кэтрин уехала, и её уволили. На защиту Лекс стало столько людей, об этом раньше можно было только мечтать. Думала ли она о таком, когда Лиам бил её и прижимал к стене? Нет, конечно. Ей всегда казалось, что она одна, и помощи ждать неоткуда, и вот теперь оказалось, что есть люди, готовые стать на её сторону. Потрясающее открытие». Бессознательно Алексис поднесла стакан к губам, отпила вино и тут же поморщилась. Пора было претерпеться с этим пойлом, но за столько лет привычки так и не возникло. «Вся эта история похожа на роман писателя «Шизофреника», проговорил Олекс, отставив стакан на стойку и обернувшись к Эду. «Зато теперь точно можно расслабиться», — философски заметил он, протягивая ей свой кофе. «Хочешь? Он точно вкуснее, чем то, что ты пьёшь?» «Нет, я лучше отправлю Джея через дорогу за капучино». Триумфальная мелодия, всё ещё раздающаяся из динамиков, закончилась. У зале зазвучали аккорды электрогитары — и почти сразу приятный мужской голос запел что-то бойкое и заводное про то, как заблудший парень встретил девушку и начал жить новой жизнью. Алексис начала покачиваться в такт, притопывать пяткой и двигать плечами. «Моя любимая песня», — прокомментировала она, повернувшись к Эду. В песне начался припев. «Она спасёт меня, назовёт малышом, запустит руки в мои волосы, «Очередной психодел», — хмыкнул Эдриан. «Что ты слушаешь?» «Она узнает мою безумную сторону, будет успокаивать или еще лучше, ей будет все равно». «Это же про нас!» — возмутилась Лекс, став напротив и закрывая ему рот рукой. «Мы угоним ее Лексус, станем детективами, разыскивающими улики». «Точно, психодел», — пробормотал Эд ей в ладонь. «Мы назовём детей Джеки и Уилсон, вырастим их на ритм эндблюзе». Эдриан оттянул от своего рта её руку и попытался прикусить её зубами. «Мне не нравятся эти имена». «Ладно», — согласилась Лекс, потянувшись и обвив руками его шею. «Над именами мы ещё подумаем». «И у тебя нет Лексуса». «Возможно, но всё остальное точно про нас». Улыбнулась Алексия, затыкая ему рот поцелуем предотвращая новые возмущения. Сильные руки кольцом сомкнулись на её талии. «Где им самое место?» Конец книги. Хельга Петерсон. «Мир наизнанку». Читала Ирина Чураченко. Корректор Виктория Рожкова.